— вымолвил мистер Тапман, чуть не до слез, растроганный этим проявлением сочувствия. — Дорогая, дорогая моя леди, успокойтесь. — Это... Его голос! воскликнула незамужняя тетушка, прежде чем обнаружились серьезные симптомы, предвещающие припадок номер третий. — Умоляю вас, не волнуйтесь, дорогая леди! — успокоительно заговорил мистер Тапман. — Уверяю вас, я ранен очень легко. — Так вы не умерли! — восклицала истерическая леди. — О, скажите, что вы не умерли! — «Не дурите, Рэйчел», — вмешался мистер Ордль, проявляя некоторую грубость, не совсем уместную, если принять во внимание поэтичность этой сцены. «Ну на кой черт ему говорить, что он не умер?» «Нет-нет-нет-нет, я не умер, не умер», — заявил мистер Таппен. «Я не нуждаюсь ни в чем, кроме вашей помощи. Разрешите мне опереться на вашу руку», — шептом он добавил. «О, мисс Рэйчел».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 Прошептал незамужняя тетушка. Органы его зрения были сомкнуты не более 20 секунд. Милый, милый, мистер Тапман. Мистер Тапман вскочил. О, повторите эти слова! воскликнул он. Леди вздрогнула. Конечно. — Вы не могли их расслышать, — стыдливо сказала она. — О, я расслышал, расслышал, — возразил мистер Тапман. — Повторите их. Если вы хотите, чтобы я выздоровел, повторите их. — Тише, — шепнула леди. — Тише, брат. Мистер Тресси Тапман принял прежнюю позу. В комнату вошел мистер Уордль в сопровождении хирурга,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 — В лучших руках вы не могли бы меня оставить, — заметил мистер Тапман. — Совершенно верно, — прибавил мистер Снодгресс. Итак, было решено, что мистер Тапман останется дома на попечении особо женского пола, а остальные гости под предводительством мистера Уордля отправятся туда, где назначено было состязание в ловкости, которое весь Магльтон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 Все, кто одарен любовью к топографии, прекрасно знают, что Магльтон- корпоративный город с мэром, гражданами, пользующимися избирательным правом и фрименами. И всякий, кто познакомится с обращениями мэров к гражданам или граждан к мэру, или граждан мэра мэров корпорации, или всех их к парламенту, узнает то, что давно следовало бы знать, а именно —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 Перед ним правильным четырехугольником расстилалась базарная площадь. В центре ее находилась большая гостиница с вывеской, на которой было изображено существо, весьма обычное в искусстве, но редко встречающееся в природе, а именно синий лев с тремя поднятыми кривыми лапами, балансировавший на стре среднего когтя четвертой лапы.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 к полю битвы.